Проповедь новой концепции. Мартин Лютер Кинг выступал за гражданское неповиновение, чтобы способствовать движению за гражданские права в США. Ключевая фигура. Мартин Лютер Кинг, 1929-1968 годы. Национальность. Американец. Осуществление стратегии 1955-1968 годы. Ситуация. В Америке, где сегрегация и законодательство, направленное против людей с черным цветом кожи, все еще были распространены, Мартин Лютер Кинг стал неофициальным лидером движения за гражданские права чернокожих. Мартин Лютер Кинг был пастором, чьи ораторские качества и пропаганда ненасильственного протеста принесли ему национальную и международную известность. Он адаптировал стратегию ненасилия, использованную Ганди в Индии в условиях США, Его приверженность к мирному характеру перемен принесла ему Нобелевскую премию мира и привела к значительным изменениям в законодательстве. В 1954 году Кинг стал пастором в Монтгомери, штате Алабама. Год спустя именно здесь афроамериканскую женщину по имени Роза Паркс арестовали за отказ уступить место в автобусе белому мужчине. Эта ситуация стала печально известной во всем мире и отправной точкой для Кинга стать борцом за гражданские права после того, как он организовал высокопрофессиональный бойкот автобусных линий. В 1957 году Кинг стал соучредителем конференции Южного христианского руководства, и на него была возложена ответственность за осуществление движения за гражданские права в регионе. Америка в 1950-х годах была рассадником расовой дискриминации. Во многих штатах действовала система сегрегации, поэтому чернокожие дети не могли посещать школу с белыми детьми, питаться в одних и тех же ресторанах или занимать в автобусе место белого человека. Такое предвзятое отношение было зафиксировано в государственных законах. Кроме того, существовал неподкрепленный законодательством расизм, когда чернокожих людей не брали на работу, и они оказывались в уязвимом экономическом и социальном положении. Вплоть до этого момента Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения проводила кампанию по защите гражданских прав чернокожих. Однако она действовала в рамках правовой и политической системы, к примеру, в борьбе за громкие судебные дела, но не являлась организацией массовых действий. Бойкот автобусных линий в Монтгомери изменил ситуацию с гражданскими правами. В значительной степени Кинг был втянут в центр событий, никогда не стремясь взять на себя лидерство. Однако он являлся прирожденным лидером, обладающим большой властью, и раз уж на него возложили определенную ответственность, он усовершенствовал и разъяснил новый подход к реформам гражданских прав. Учиться у мастера Философия Кинга была заложена в христианских убеждениях, поэтому жестокость была для него инстинктивно неприемлема. Однако он не ставил своей целью ненасилие. Его интерес к Махатме Ганди и его теории ненасильственного протеста как мощного средства для продвижения изменений был вызван лекцией Байерда Растина, которую Кинг посетил в начале 1950-х годов. Байерд Растин – главный советник Кинга в 1950-х годах, знакомый с индийскими учениями. Как говорил Кинг, Иисус Христос дал нам цель Амахатма Ганди тактику. В 1959 году Кинг посетил Индию, чтобы лучше понять, как эту философию можно применить на практике. Находясь в Индии, говорил Кинг, я как никогда раньше убедился в том, что метод ненасильственного сопротивления является самым мощным оружием, существующим у угнетенных людей в их борьбе за справедливость и человеческое достоинство. Для Кинга ненасилие было жизненно важным для того, чтобы избежать внутреннего ожесточения души, которое в противном случае поставило под угрозу желаемые цели его движения утверждая, что используемые нами средства должны быть такими же чистыми, как и цели, к которым мы стремимся. Несмотря на то, что насилие могло бы привести к социальным изменениям, он хотел, чтобы они были достигнуты путем достижения консенсуса. Его ненасилие было направлено ни на что иное, как дружеское отношение и согласие с угнетателем для того, чтобы обеспечить продолжительные и полные изменения. Хронология событий. 1929 год. Мартин Лютер Кинг, младший, родился 15 января в Атланте, штат Джорджия. 1954 год. Он становится пастором в Баптистской церкви на Декстер-авеню в Монгомере, штат Алабама. 1955 год. Роза Паркс арестована за отказ уступить место в автобусе белому мужчине. Кинг организует бойкот автобусов в протест за отношение к ней. 1956 год. Верховный суд США постановил, что сегрегация в автобусе противоречит Конституции, что ознаменовало победу для Кинга и движение за гражданские права. 1957 год. Кинг становится председателем конференции Южного христианского руководства. 1959 год. Он отправляется в Индию для того, чтобы изучить ненасильственные стратегии Ганди. 1963 год. Он ведет за собой протестующих в широкомасштабную кампанию в Бермингеме, штат Алабама. В августе он выступает с речью «У меня есть мечта». 1964 год. Журнал «Тайм» называет его «Человеком года». В июле принят закон о гражданских правах. В декабре ему присуждают Нобелевскую премию мира. 1965 год. Кинг активно выступает против войны во Вьетнаме. 1967 год. Он организует кампанию в защиту бедных слоев населения без учета расы. 1968 год. Кинга застрелили 4 апреля на балконе отеля в Мемфисе, штат Теннесси. 1983 год. День рождения Кинга назначен национальным праздником. Адаптация к философии. Все же Кинг не был настолько наивным, чтобы поверить в то, что помогло достигнуть Индии независимости, подойдет и для Америки, поэтому модернизировал философию Ганди для своих целей. К примеру, когда Ганди возглавлял главную политическую партию – Конгресс, Кинг усердно трудился над поддержанием политического нейтралитета. Он утверждал, что и демократы, и республиканцы одинаково подводили чернокожий народ на протяжении всей истории, и что, сохраняя нейтралитет… Он мог быть уверен в том, что не стал ни слугой, ни хозяином. Также он выдвинул смелое требование, чтобы правительство выплатило финансовую компенсацию за совершенные им исторические преступления, находящимся в неблагоприятном положении группам. Кинг понимал силу СМИ и использовал свои потрясающие навыки, будучи общественным оратором. Индивидуальная харизма была, возможно, величайшим его достоинством – предоставляющим распространить свои идеи среди людей любой расы, возраста, религии и социального класса. К 1963 году, год, в котором около 20 тысяч человек были арестованы за участие в движении за гражданские права, он был на пике своего могущества. Возглавляя сидячие забастовки и митинги, он также являлся главой протестов в Бирмингеме, штат Алабама, когда полиция использовала водометы, собак и дубинки против протестующих студентов и детей. Ораторское искусство Кинга поражало не только его сторонников, но и белых либералов любой национальности. Как и Ганди, до него он начал изменять отношения угнетателей к себе. Протест за перемены. Убийство Мартина Лютера Кинга в 1968 году привело его жизнь к трагическому завершению но увековечило для будущих поколений, которые продолжают поклоняться и придерживаться его принципов. Приверженность гражданскому неповиновению в форме мирного протеста нашла свое отражение в последнее время, например, в оккупационном движении против бесчинства глобального капитализма и даже в аспектах арабской весны. Кроме того, пока расизм продолжает всплывать в американском обществе, «Совершенно очевидно, что страна прошла долгий путь в 50 лет, начиная с «У меня есть мечта».» Примечательно, что к власти в Белый дом пришел чернокожий президент. В 2009 году Барак Обама сказал о том, что он в долгу у Ганди и Кинга за их этику, которая изменила мир. Формирование видения будущего Он произнес свою самую известную речь 28 августа того же года в Вашингтоне, округ Колумбия, перед четвертью миллиона протестующих людей. Стоя перед мемориалом Линкольна, Кинг произнес речь «У меня есть мечта». Будучи поэтичной по своему содержанию, она выражала мечту, что глубокими корнями восходит к американской мечте. «Однажды наша страна поднимется и станет ее воплощением». Мы твердо уверены в том, что всеобщее равенство не требует никаких доказательств. С помощью одного обращения он закрепил суть своего движения, вдохновляя новообращенных и завоевывая бесчисленное множество новых последователей. Сложно найти какой-либо проступок в его словах, которые ссылаются на основополагающие принципы самой нации. Это был на самом деле определяющий момент в создании национального духа. Тем не менее, у Кинга все еще были критики. Радикальные движения, такие как «Нация Ислама» и «Черные пантеры», выступали против его равного отношения. Малкольм Икс, наверное, еще одна наиболее важная фигура того времени в защите гражданских прав чернокожих, говорил, «Я считаю преступлением для подвергающихся жестокому обращению продолжать принимать то, что ничего не делая, с этой жестокостью можно защитить себя». Но Кинг был уверен, что его «золотая середина» была наиболее эффективным способом достичь истинных изменений. Через год после обращения возле мемориала Линкольна государство приняло закон о гражданских правах, объявив незаконной расовую дискриминацию. Завоевание сердец и умов Философия Кинга изложена в его работе «Путь к свободе» в 1958 году. Мы сравним то, как вы умеете причинять страдания, с тем, как мы способны терпеть эти страдания. И отвоевав нашу свободу, достучимся до ваших сердец и сознания, и в конечном итоге победим. Пассивное сопротивление Кинга было не проявлением слабости, а плодами безграничной силы. Оно дало Кингу огромный моральный авторитет, хорошо работающий с теми, кто инстинктивно противостоял его политике и имел решающее значение для привлечения ключевых фигур за стол переговоров. Кинг был человеком из Центральной Америки, с которым можно вести бизнес, и тем, кто убедил Центральную Америку заглянуть в собственную душу. Америка по-прежнему борется со своими внутренними российскими демонами, На самом деле намного вероятнее, что чернокожий человек будет либо беднее, либо менее образованным, либо в тюрьме, нежели его белый собрат. Но, несомненно, с точки зрения социальной мобильности произошел значительный прогресс. Теперь чернокожие люди имеют право принимать участие в выборах, ходить в школу или жить в том районе, в котором хотят. В принципе, расизм отошел в сторону и жалкий пережиток прошлого больше неприемлем в современном гражданском обществе. Никто не сделал большего, чем Кинг, чья бескорыстная философия вызвала столь широкую привлекательность. Кроме того, его идеалы повлияли на движение за гражданские права по всему миру, от Южной Америки до Восточного Блока и площади Тянь-Ань-Мэнь. Стратегический анализ. Тип стратегии. Лидерство. Ключевая стратегия. Пропаганда гражданского неповиновения и активизация американского движения за гражданские права с помощью ораторского искусства. Результат – законодательство, запрещающее расовую дискриминацию, также использовано Махатмой Ганди и оккупационным движением в 2011 году.